Как вспоминает Ньютон, 7 июля он не слушал радио и ничего не знал. В ночь на восьмое, когда он работал в метеорологическом бюро, зазвонил телефон. Это был генерал Рами. Генерал приказал Ньютону немедленно явиться к нему. Когда Ньютон прибыл, какой-то полковник кратко сообщил ему, что майор из Розуэлла обнаружил некий объект. Генерал думает, что это аэростат» и хочет, чтобы он, Ньютон, идентифицировал его как таковой. После этого, оторопливая инструктажа, Ньютона проводили в комнату, заполненную корреспондентами и фотографами, где ему вручили несколько кусков того, что он немедленно опознал как материал от аэростата типа Роуина, хотя кое-что подпорчено. Другие части лежали на полу на коричневой бумаге. Во время осмотра фотографы сделали ряд снимков генерала и его помощников. Много лет спустя Ньютон вспоминал. Он был разрезан и высушен. Я запустил их тысячи, и нет никаких сомнений, что то, что мне дали, было частями аэростата. Странно, что люди из Розуэлла не могли сами распознать аэростата, ведь то был обычный зонт Роуина. Я просто констатировал, что это аэростат, и меня отпустили. Ткань была очень тонкой, с ней нужно было обращаться очень осторожно, чтобы не разорвать. В связи с этим надо отметить, что майор Марчелл, так же, как и другие, постоянно упоминал о большой прочности кусков металлического материала, которые они нашли, что их нельзя было разломить и даже сделать вмятины кузнечным молотом. Вполне очевидно, что эти обломки в разрез официальной версии вовсе не являются останками аэростата Роуина. На вопрос, мог ли найденный в Розуэлле аппарат оказаться метеорологическим или каким-то другим предназначенным для научных целей аэростатом, Мур, физики специалист по атмосферным явлениям, связанный с Горно-технологическим институтом нью мексика сокорро отвечает. Основываясь на том описании, которое вы мне только что дали, я совершенно определенно могу это отрицать. Аэростаты, какие использовались в 1947 году, или даже сейчас для этих целей, не могут разбросать свои части по такой большой площади и каким-то образом взрыть землю. Можно лишь восхищаться находчивостью военных в деле погашения интереса и даже паники, вызванные этим происшествием. В самом деле, если бы было сделано полное опровержение, то, видимо, побудило бы дальнейшее любопытство. 9 июля по газетам пронесся вихрь опровержений. Далласская «Морнинг Ньюз» подозрительный диск, всего лишь метеорологический воздушный шар. Розуэльская «Дейли Рекорд» напечатала заголовок длиной в восемь колонок. Генерал Рами опорожняет розуэльскую тарелку, а ниже под заголовок, раскрывающий тему этой статьи. Генерал Рами говорит, что диск — это всего лишь метеорологический аэростат. В этом же номере газеты приводится история Уильяма Браззелла, Это он оповестил шерифа Розуэлла о необычных обломках, которые упали с неба после воздушного взрыва. Статья была озаглавлена. «Задерганный фермер, который обнаружил тарелку, сожалеет, что рассказал об этом». Бразел, который во время своего интервью, очевидно, находился под влиянием военных и говорил так, как его инструктировали представители ВВС, конце все же рискнул выразить свое сомнение не считая с тем что только что рассказывал это был все же не метеорологический аэростат он был знаком с ними по предыдущим запускам и далее я уверен то что я нашел не было никаким аэростатом но не дай бог если я найду еще что нибудь кроме бомбы им придется очень долго ждать чтобы я об этом сообщил Хотя розуэллская газета послушно напечатала историю генерала Рами, все же становится ясно, что журналисты в нее до конца не верят. Дейли Рекорд осторожно ставит вопрос. Но все же, что это такое? Касаясь выступления по радио, сделанного генералом Рами в целях ослабления ажиотажа, вызванного первым заявлением «Сан-Франциская Кроникл» шутливо заметила. Тринственные летающие диски уже наблюдались по всей стране, исключая Канзас, в котором сухой закон, и описываются как двигающиеся со скоростью 1200 миль в час. Тут интересно наметившаяся тенденция трактовать сообщения об НЛО как поступающие от людей, либо пьяных, либо фантазеров. Между тем, пока газетчики пытались найти контакт с полковником Бланшаром, он внезапно исчез 8 июля 1947 года. Репортеров информировали, что он отсутствует и поэтому не может дать никаких комментариев. Полковник Бланшар следовал приказам генерала Рами, но он был достаточно компетентен, чтобы понимать, что имеет дело не с обрывками метеорологического аэростата. Бланшар которому впоследствии предстояло стать генералом, в 1947 году был уже героем со многими наградами. Вдова генерала недавно подтвердила ее. Муж знал, что обломки, которые он вез в Карсуэл, ни от какого не аэростата. Он знал, что это изготовлено не нами, добавила она, Сначала из-за странных знаков он думал, что это, может быть, принадлежит русским. Позднее он пришел к выводу, что эта штука никак не могла принадлежать русским. Поскольку скрыть происшествие не удалось, оно превратилось в легенду, и можно было ожидать, что вскоре выйдет книга, посвященная этому событию. И действительно, такая книга с залетающими тарелками была выпущена Фрэнком Скалли, писателями-журналистом. 1950 году. Основу материала составляло первоначальное сообщение об аварии тарелки в Нью-Мексико и тот факт, что якобы корабль и тела чужеземной команды забрали военные. Видимо, из-за спешки искали, отдал ее в печать, как следует не проверив сведения. Как и следовало ожидать, его книга весьма успешная в финансовом отношении оказалась весьма уязвимой, и вскоре была в пух и прах разнесена экспертами из-за противоречий в его исследованиях неточности информации включая неправильные фамилии ошибку в определении области где произошла катастрофа и полная недосягаемость свидетелей торопясь поскорее издать книгу Скалли поместил место аварии возле отстека в верхнем западном углу штата Сотнях миль от Розуэлла, и эта ошибка все еще появляется в книгах об НЛО. Но ни один из критиков Скалли не имел ни малейшего желания как-то исправить ошибки автора. Есть сведения, что его книгам все же взволновала военных. По словам вдовы писателя Миссис Скалли, любопытный комментарий в отношении ее мужа был сделан капитаном Эдвардом Рупельтом, который в то время только что ушел с поста руководителя проекта «Голубой книги» «Третьи попытки руководства ВВС охладить страсти публики в отношении летающих тарелок, которые продолжали будоражить страну после первого всплеска в 1947 году. Между нами говоря, заявил Руппельд, среди всех опубликованных книг на эту тему ваша доставила нам максимум головной боли, потому что она ближе всего к истине». Миссис Скалли сказала, что ее муж получил фактически всю информацию от одного правительственного чиновника, с которым он был дружен. Она уже многие годы ничего не слышала об этом человеке и даже не знает, жив ли он, но отказалась даже при обещании строгой конфиденциальности назвать имя этого ученого. Однако добавила, что этот человек открыл ей ее мужу Что тела нескольких попавших катастроф инопланетян были отправлены в розенвальдский институт в чикаго для исследований короче говоря книга калли как нельзя более удачно помогла ввс выставить всю историю фальшивкой или в лучшем случае плодом нездорового воображения примерно в это же время флетчер прат писатель и военный историк вызвал новую волну слухов в прессе, возвестив в начале 50-х, что получил через неофициальные каналы информацию о том, будто летающая тарелка упала на землю, и в ней были обнаружены тела погибших неизвестных человекоподобных членов команды. Это новое, типа Розуэльского происшествия, было опровергнуто официальными кругами с обычным неистовством – Однако не следует упускать из виду, что Флетчер Пратт был авторитетным военным историком с присущей этим людям требовательностью к точности информации и, следовательно, не стал бы выступать, если бы полагал, что имеет дело с сенсацией, исходящей из ненадежного источника.